но в живот или грудь. На беду в последнюю секунду Бредун не выдержал и присел, и жёлудь чёлкнул ему как раз над багровым ухом. Не издав ни звука, Бредун свалился целиком, как свёкла. Валенки и полиэтиленовые портянки соседей сразу отдавили его голову, руку. Что-то сообразив, Бредуны развернулись и, присев, продолжили наступление задом. Дело стало совсем нехорошо. Ватные спины Бредунов были нечувствительны к желудям, грязные кульки волос защищали затылки. Оставалось еще два желудя, и шагов, может быть, тридцать. Чтобы сделать хоть что-то, Мишата выстрелила третий желудь по первой попавшейся спине. Спина только гукнула, но не остановилась.